Глава семнадцатая. Вероника. Оказывается, Максим был на футболе. С друзьями. И уже не в первый раз. Вторую неделю ходит. С тех пор, как потеплело и подсохло. А я и не знала. Очень внимательная жена. Правда, он только вчера принес домой свою грязную форму. А то я была бы в курсе. Я помню, он и его друзья еще в прошлом году увлеклись футболом. И тогда я, кстати, не очень этому радовалась. Хотела, чтобы он после работы торопился ко мне. Особенно, если у меня была овуляция. Я тогда ему весь мозг вынесла с правилами жизни для успешного зачатия. А теперь я понимаю, надо давать друг другу свободу. Я вот тоже, кроме бассейна, записалась на вечернюю йогу. Буду укреплять позвоночник. А то он, бедный, совсем скукожился от сидячей работы. Утром, за завтраком... Мы с Максимом вместе посмеялись над футбольными страстями. Мол, Анька совсем запилила Леху за этот футбол. Он, бедняга, со следующей недели наказан и на игры ходить не будет. А я сказала, что вообще не возражаю против футбола. Да пусть хоть и уиграется. Уж по-любому футбол лучше любовницы. Но этого я, конечно, не произнесла вслух. Волос я выкинула. Смешно вспоминать, что я вокруг него накрутила. А днем мне позвонила Аня, легка на помине. Сначала мы с ней обсудили футбол. Я выслушала ее возмущенную тираду минуты на три, а потом она спросила. «Слушай, как у тебя с заказами?» «Неплохо. За год появились постоянные клиенты, да и новые постоянно подтягиваются. У меня есть один знакомый, которому нужен графический дизайнер. Можно тебя порекомендовать?» «Конечно. Я всегда рада новым заказчикам». «Ну и отлично. Ему там целая куча всего нужна, причем срочно. Я ему сказала, что ты супер-пупер-специалист и стоишь дорого». «Спасибо. Пусть свяжется со мной. Обсудим условия». После этого я хотела с легким сердцем положить трубку, но не тут-то было. Аня плотно села мне на уши. Снова подняла тему, которая ее абсолютно не касается. Вроде и хочется ее послать, а вроде и неудобно. Все же она жена Лёхи, лучшего друга моего мужа. А сейчас она еще и заказчика мне нашла. Да и не созла она все это, я уверена. Она просто за всех беспокоится. Есть такие люди. Мало им своих проблем. Вечно сует нос в чужой жизни. Слушай, я так за вас переживаю, причитает Аня. В жобы какие-то побитые ходите весь последний год. Да нормальные мы. Особенно Макс, весь извелся. Мужику тяжело осознавать, что у него не получается сделать ребенка. Как будто женщине это легко. «Слушай, а ведь бывает несовместимость. Вдруг у вас так?» «У нас все хорошо», — говорю я. «И, кстати, мне пора. Работа ждет. «Поняла, не мешаю». Я уже радостно выдыхаю, но Аня продолжает. «Вы же приедете к нам на шашлыки? Все соберутся». «Посмотрим, если получится». «Приезжайте обязательно». Лёша уже заказал бочонок пива. Этого, как его, не помню. Макс его любит, в общем. «Мы очень постараемся», — говорю я. «Но у меня много работы, еще и твой знакомый». Я уже почти кладу трубку, но Аня восклицает. «Кстати, я же хотела тебе рассказать. У нас одна девочка на работе тоже долго не могла забеременеть. Лет пять, наверное, а сейчас у нее двойня, представляешь?» На заднем плане раздаются детские крики. «Похоже, там настоящая бойня». «Слушай, мне надо бежать, мальчишки дерутся, я тебе потом расскажу, что она делала». Вот только этого мне не хватало. Слушать поучительные истории про одну знакомую, которая прикладывала к животу алоэ или ездила по святым местам. В общем, ждем вас с Максом в следующую субботу. Обязательно приезжай. Да ни за что. Вот теперь точно не приеду. Тем более и отмазка есть. Новый клиент со срочными заказами. Максим как хочет. А я лучше останусь дома и поработаю.